Издательство «Эксмо» представляет «Владислав Пода. Прогулки по неизвестному Петербургу». От автора «Санкт-Петербург — это уникальный город России, где на улицах даже в наши дни происходит настоящее кино». Гуляя по набережным, проспектам и улицам старого города, многие из нас даже и не подозревают, что здесь же происходило 50, 100 или 300 лет назад, а ведь чтобы понять и по-настоящему влюбиться в город, необходимо углубиться в его историю. Разобраться и лучше понять Санкт-Петербург нам и помогут дома и дворцы, расположившиеся на наших прекрасных набережных и главных улицах дореволюционного города. Гуляя каждый день вдоль богатых фасадов, мы невольно начинаем взаимодействовать с историей, и у нас возникает множество вопросов. Кто жил в этом доме до нас? Почему он выглядит именно так? Каким образом люди смогли соорудить подобное чудо более ста лет назад? На эти и многие другие вопросы я и постараюсь ответить в этой книге. Знакомство с Санкт-Петербургом правильнее всего начать с его самых старых набережных и улиц. Из этой книги вы узнаете, в каких домах на набережной Мойке располагались самые роскошные рестораны, где праздновали свои победы люди, оставившие след в истории, начиная от Матильды к Шесинской и заканчивая террористами-эссерами, провозгласившими войну императорской семье и правящему режиму в целом. Также я расскажу, в каких дворцах проживали богатейшие представители Российской империи разных эпох, начиная с фавориток императоров и заканчивая министрами. Ну и, конечно же, где жили и трудились выдающиеся писатели, художники и ученые, имена которых вы точно слышали не один раз. Для полного погружения в историю города мы прогуляемся с вами по набережной реки Фонтанки, где проживали как императоры и начинающие поэты, так и неудачливые в жизни архитекторы, сформировавшие современный облик старого города. Мы с вами очутимся на набережной канала Грибоедова, который в разное время мечтали закопать, но в округе которого так любил селить своих персонажей фёдор Михайлович Достоевский. Погуляем мы по набережной реки Мойки, где когда-то располагались лучшие рестораны империи. Заглянем мы и в один из самых криминальных районов дореволюционного Санкт-Петербурга и узнаем, где расположились крупнейшие заводы и мануфактуры дореволюционной России. И завершим наше знакомство прогулкой по самым аристократичным улицам города, где в свое время располагались главные штаб-квартиры могущественных банковских и страховых обществ буду рад если после прослушивания данной книги вы пожелаете еще больше узнать старый петербург как когда то начал узнавать его я приехав из маленького городка на украине я был сражен наповал количеством живой истории окружающей меня Я как губка мгновенно начал впитывать огромное количество историй и событий, разворачивавшихся прямо передо мной, и остановиться поглощать все больше и больше я уже не могу. Надеюсь, после прослушивания этой книги то же самое случится и с вами. Ведь Санкт-Петербург поистине прекрасен. Маршрут первый. Парадная набережная реки Фонтанки. Начало маршрута «Летний сад», «Дворцовая набережная». Окончание маршрута «Дом-Утюг», «Набережная Фонтанки-199». Ближайшая станция метро «Чернышевская». Протяженность 5 километров 800 метров. Начать знакомство с Петербургом я предлагаю с прогулки вдоль набережной реки Фонтанки эту заболоченную протоку заприметил и начал облагораживать сам пётр Первый. После основания нашего прекрасного города ее звали Ериком, как и многие другие безымянные водоемы. Позже, ненадолго, она стала рекой Калинкой, а с началом строительства летнего сада ее уже стали называть Фонтанной. Название свое река получила из-за прокладки труб из Лиговского канала, благодаря которым фонтаны летнего сада подпитывались водой. Изначально река была очень илистая, мелководная, а ширина реки Фонтанной составляла около 200 метров. В 1743-1752 годах по приказу Елизаветы Петровны река была расчищена и укреплена деревянной набережной. Примерно в это время Фонтанную реку и стали называть Фонтанкой. Современное очертания река обрела уже к концу XVIII века, когда выдающийся зодчий Андрей Васильевич Квасов организовал масштабную реконструкцию набережных. Именно благодаря этому человеку русло реки было спрямлено, а набережные были одеты в гранит. На целых 20 лет они превратились в строительные площадки. Работа была проделана колоссальная, но результат оправдал себя, и сейчас каменные набережные рек стали одной из визитных карточек Петербурга. Летний сад. Пожалуй, теперь хотелось бы перейти непосредственно к достопримечательностям, которые мы повстречаем на нашем пути. А начнем мы, конечно же, с детища Петра I летнего сада. Любопытно, что до начала постройки летней резиденции царя на ее месте был небольшой дом с садом шведского майора Эриха Бернта фон Кону. Вскоре государь задумал построить на ее месте свою летнюю резиденцию с роскошным парком на французский манер. Государь настолько проникся своим детищем, что сам лично рисовал план парка, заказывал саженцы растений и даже выбирал скульптуры. За время строительства была проделана колоссальная работа. Завезено огромное количество земли для борьбы с неблагоприятными почвами. Деревья высаживались круглый год, работа кипела сутки напролет. В создании современного облика летнего сада принимали участие лучшие зодчие не только России, но и Европы. Такие, как Жан-Батист Леблон, Михаил Зимцов, Карл Росси, Бартоломео Растрелли. По замыслу Петра, парк должен был стать местом притяжения для всех высокопоставленных людей новой столицы. Здесь во все времена устраивались роскошные балы и гуляния для дворянских семей. При Петре I попасть в сад можно было только по приглашению, а его потомки постепенно превратили парк в достояние общественности, и в сад можно было прийти любому желающему. Прежде чем мы перейдем к рассказу о постройках и деталях летнего сада, позвольте рассказать вам про покушение. 4 апреля 1866 года в 16.00 император Александр II беззаботно прогуливался в летнем саду в сопровождении племянника и племянницы. Попрощавшись с родственниками, император направился к своей карете, которая ждала его за оградой летнего сада. Вдруг прогремял выстрел. Оказалось, что в императора стреляли практически в упор, и неизвестно, как бы повернулась история, если бы проходящий зевака не толкнул террориста. Зевакой оказался шляпный мастер Осип Комиссаров, который за спасение императора был из крестьян возведен в дворяне. Несостоявшимся убийце оказался некий Дмитрий Каракозов, участник тайного революционного общества «Организация». В память о спасении императора Александра II на месте покушения у главных ворот Невской ограды возвели часовню святого князя Александра Невского, из-за которой часть решетки была снята. Лишь в 1931 году часовня была демонтирована, а ограда вернулась в прежний оригинальный вид. фельтинова ограда. Первое, с чем мы сталкиваемся при входе в летний сад, это ограда. Юрий Матвеевич Фельтин. Именно этого человека стоит поблагодарить за это чудо. Создание ограды, начатое в 1770 году, завершилось лишь спустя 15 лет. Установленные на высоком цоколе 36 гранитных колонн сверху украшают поочередно урны и вазы. Между колоннами расположились железные звенья в виде копий, полностью выполненные тульскими мастерами на заводе купца Денисова. А появилась ограда не просто так. Дело в том, что берега Невы и Фонтанки в то время были расширены, и там уже вовсю сооружались гранитные набережные. Появился серьезный контраст между нарядным оформлением набережных и совсем простенькой северной границей летнего сада, чтобы решить данную проблему, и возвели ограду. «Самые скромные из дворцов». Следующей достопримечательностью на нашем пути станет летний дворец Петра I. Если прийти неподготовленным, никогда и не догадаешься, что перед тобой царская резиденция императора одной из самых больших империй Европы того времени. Летний дворец – это уникальный образец голландского барокко в Петербурге. За свою историю он ни разу не перестраивался, и во времена революции ему повезло остаться в целости и сохранности. Построил дворец любимый архитектор Петра Доменико Трезини. Летний дворец дал название летнему саду, который вначале называли царским огородом. Именно здесь с мая по октябрь жил русский государь со своей семьей. Главным украшением резиденции императора являлись 29 барельефов, посвященных славе и победам русской армии над шведами, выполненных в редкой технике ручной намазки. После смерти Петра I в Летнем дворце заседал Верховный тайный совет, высшая власть в стране того времени, поскольку указ об учреждении этого органа гласил «никаким указом прежде не выходить, пока они в тайном совете не обсуждены». Спустя время совет покинул резиденцию Петра и во дворце стала жить обслуга царского двора, в основном белошвейки и прачки. Только спустя годы Елизавета Петровна в память об отце восстановила дворец, превратив его в резиденцию для высших чиновников Российской империи. Римские скульптуры в северной столице. Скульптуры, которыми мы каждое лето наслаждаемся, гуляя по саду, заказывали доверенные люди императора. По вопросам найма мастеров и покупки художественных произведений в Европе были ответственные граф Савва Лукич Рагузинский и Юрий Иванович Калагривов. Главной изюминкой летнего сада была купленная в Италии копия древнегреческой статуи Венеры, датированная III веком до нашей эры Попала в летний сад Венера с большим трудом. Дело в том, что в то время в Риме действовал папский запрет на вывоз древностей. Прознав о покупке российскими дипломатами такого сокровища, на имущество было наложили арест. Только благодаря обещанию Петра содействовать католическим миссионерам, отправлявшимся в восточные страны, Венеру удалось привести в новую столицу. Наглый Рагузинский, организовавший все переговоры, вместе с Венерой смог прихватить еще десяток античных скульптур. Копии и пропажи. Сейчас Венера, которую нарекли Таврической после переезда в Таврический дворец, радует гостей государственного Эрмитажа. Другие же скульптуры итальянских мастеров находятся в загашнике Михайловского замка. Все скульптуры, что мы можем видеть в Летнем саду, это точные современные копии. Кстати, уменьшенная копия памятника «Царь-плотник», что находилась на Дворцовой набережной, ранее располагалась в Летнем саду на месте Амура и Психеи но после революции и оригинал, и уменьшенная копия были расплавлены большевиками. Царь-плотник, находящийся на Адмиралтейской набережной сейчас, это копия памятника из города Зандам, где сохранился подлинник. Дедушка Крылов Еще одним именитым жителем летнего сада, помимо итальянских скульптур, является Дедушка Крылов. Решение установить памятник любимому писателю было принято практически сразу после его кончины. Это был уникальный случай, когда на постамент собирали средства всем народом, и каждый желающий мог внести свой маленький вклад в память о публицисте. Когда сумма сборов начала приближаться к отметке в 13 тысяч, объявили конкурс на лучший проект. Победителем конкурса стал всеми любимый скульптор-анималист Петр Карлович Клодд. Именно он подарил Петербургу знаменитых «Укротителей коней» и многие другие работы. Когда смотришь на зверинец, устроившийся в ногах у писателя, поражаешься их реалистичности. Удивительно, но скульптор принял сложное решение создавать всех героев басен Крылова с натуры, и на эту работу у него ушло почти пять лет. Многие животные жили прямо в доме скульптора. Так, например, за ручным волком, лисой, медведем и ослом ухаживали дети Клодда. Жила в доме Петра Карловича и макака, подаренная художником Алексеем Боголюбовым. С более экзотическими животными было сложнее. Для того, чтобы скопировать слона, скульптору пришлось не раз бегать в царский слоновник. До сих пор в шоке от того, что в Петербурге жили слоны даже в те далекие времена. Со львом и барсом было еще сложнее. Их смогли отыскать только у приезжего немца Зама, который привез хищников в столицу на показ. Пришлось заплатить ему за эксклюзивный показ. Забавно, но несмотря на все труды Клотта, критики разгромили его работу как раз-таки за излишнюю реалистичность животных. Вот так, благодаря труду и большому желанию увековечить любимого писателя, и появилась очередная достопримечательность летнего сада. Росси в летнем саду. В достопримечательности летнего сада с легкостью можно записать и павильон Росси, кофейный домик. Появилось это прекрасное сооружение после жуткого наводнения 1777 года. На месте павильона ранее находилось самое эффектное здание летнего сада – знаменитый Петровский грот. Его украшали в нишах мраморные и вызолоченные группы, статуи и богатая игра воды, а напротив центральной арки входа находилось изображение Петра Великого. Росси сохранил стены грота и использовал их в постройке своего детища в стиле классицизма. Ваза от короля. И последнее, на что я хотел обратить ваше внимание, прежде чем мы покинем летний сад, это огромная ваза, возвышающаяся со стороны реки Мойки. Эта ваза не что иное, как подарок Николаю I от шведского короля Карла 14 в честь мира после постоянных русско-шведских войн. Созданная на эльфдельской королевской мануфактуре, ваза планировалась не одна. Их изготовили сразу две, но в ходе создания одна из вас раскололась, и шведский король повелел доставить ту, что осталось. Выполненная из розового гранита парфир, ваза стала настоящим украшением летнего сада и неотъемлемой его частью. Где стирались портянки? Во времена правления Екатерины II, на противоположном берегу фонтанки, прямо напротив летнего сада находился прачечный двор. Дело в том, что прачкам, белошвейкам, чинившим белье после стирки, необходимо было жилье, ведь их задумали выселить с зимней канавки. Сейчас на месте жилья прачек находятся лоджии Рафаэля. Поэтому рядом с царскими портомойнями вдоль фонтанки возвели длинный двухэтажный дом для прачек. По внешнему виду этого здания хорошо видно, как современники относились к внешнему облику сердца столицы. От этого и жилье для прачек выглядит совсем недурно. Где учились юристы? По соседству с прачешной расположилось здание училища правоведения, основанное здесь еще в 1835 году по инициативе внука императора Павла, принца Петра Георгиевича Альденбургского. Ощущая острую нехватку в государстве чиновников с юридическим образованием, он убедил императора дать добро на строительство учебного заведения и после открытия стал его главным попечителем. Современный вид дом приобрел после перестройки в 1893-1898 годах зодчим Павлом Юльевичем Сюзором. Этого парня рекомендую запомнить, мы к нему не раз еще вернемся. Соляной городок. Еще одно любопытное строение по соседству с летним садом это здание бывшего сельскохозяйственного музея, построенное на территории партикулярной верфи. Во времена правления Петра было запрещено возводить мосты, а каждое воскресенье устраивались специальные лодочные учения для граждан. Потребность в малых судах была огромная, поэтому по проекту Доменико Трезини и возвели частные верфи. Уже к концу XVIII века потребность в верфях отпала, и на их месте разместили склады, где хранились соль и вино. Местечко стало называться Соляной городок, такое название местности и дошло до наших дней. Роскошный фасад здания сохранился со времен проведения Всероссийской промышленной выставки в 1870 году. На месте Соляного городка выросли большие павильоны, среди которых и будущее здание сельскохозяйственного музея Роковой дворец. А теперь перейдем к одному из самых мистических зданий Петербурга Михайловский замок. Был проектом мечты императора Павла I и стал, мягко говоря, не самым счастливым домом для своего хозяина. Взойдя после своей матери на престол, одним из первых он издал указ о строительстве собственного дворца на месте летнего дворца Елизаветы Петровны, где Павел родился. Для строительства были привлечены лучшие архитекторы столицы – Винченцо Бренна и Василий Баженов. Но главным проектировщиком был сам Павел. Он участвовал в разработке проекта, делал чертежи и разрушал многие постройки в округе ради своего детища. Его распоряжением были остановлены многие масштабные стройки города, начатые еще при его матери. Так из царского села были вывезены колонны и фризы, из Таврического дворца был привезен паркет, но больше всего досталось Исаакиевскому собору авторство Антонио Ринальди. Главный собор столицы остался без мрамора, точнее, до карниза он был в мраморе, а вот дальше строительство было заморожено, и весь мрамор для собора был отобран для строительства Михайловского замка. Так исакиевский собор превратился во всенародную насмешку с мраморным цоколем и кирпичными стенами. все памятник двух царств, обоим столь приличный, на мраморном низу воздвигнут вверх кирпичный». Эпиграмма флотского офицера Акимова. Примечание редакции. С самых юных лет Павел бредил рыцарской жизнью, именно поэтому и главная резиденция императора должна была стать максимально приближенной к средневековым замкам. Венчанца Бренна по заказу императора спроектировал тайные ходы, черные лестницы и даже окружил будущий замок рвом с водой, при этом разместив подвесные мосты, которые на ночь поднимались. 1 февраля 1801 года счастливая дата для императора Павла свершилась. Он вместе с супругой Марией Федоровной и детьми переехал в свое новое жилище. Но счастье в новом дворце было недолгим. В ночь с 11 на 12 марта группа из 12 заговорщиков под покровом ночи проникла в спальню императора. Найдя государя за камином, заговорщики в ходе беседы не смогли добиться добровольного отречения от престола, и в ходе конфликта после удара золотой табакеркой Павел был задушен шарфом в своей же спальне. После смерти Павла Михайловский замок больше никогда не выступал в качестве царской резиденции. Оригинальная внутренняя отделка осталась только в тронном зале и круглой комнате, во всех остальных помещениях украшения были вывезены. После перестройки замка гением Карлом Росси, бывшая императорская резиденция получила современное название «Инженерный замок». Здесь надолго разместилось главное инженерное училище страны. Так, проект мечты Павла I получил всего 40 дней своего «золотого времени». Вот такие бывают неожиданные повороты судьбы в масштабных проектах государственной важности. Невезучий Петр Прежде чем покинуть Михайловский замок, нельзя не вспомнить о памятнике Петру Великому, находящемся напротив главного входа. Творение итальянца Бартоломео Карло Растрелли. Первый памятник всадника был создан еще при живом Петре, но вот незадача, нашел ему достойное место только внук Павел. В 1716 году у именитого скульптора уже была готова гипсовая модель памятника, но первоначальная задумка не понравилась императору, и все пришлось переделывать. В 1719 году был разработан наш сохранившийся вариант, но снова неудача, сначала экономия денежных средств, а потом смерть императора не позволили скульптору отлить свою работу из бронзы. После смерти Петра, бронзового всадника столицы, забросили на долгих 10 лет. Вернулась к идее отливки памятника Петру, как ни странно, его дочь императрица Елизавета Петровна. После отливки, осмотрев копию отца в облике римского императора с выпученными глазами, дочь решила отложить установку памятника до лучших времен. Так и простоял Петр со своей прекрасной лошадью Лизеттой несколько десятков лет в амбаре Литейного двора, а позже на набережной Невы у Исаакиевского моста без пьедестала. Был даже шанс, что памятник попадет в Малороссию, в город Полтаву. Туда свой новый подарок от Екатерины хотел отвести светлейший князь Григорий Потемкин, но тоже руки не дошли. Спас от забвения памятник деда император Павел. Именно он разместил его на почетном месте перед парадными воротами Михайловского замка. Идея разместить фразу на монументе «Прадеду, правнук» тоже принадлежит Павлу. «Спасибо ему за это». Лучшее место для величественного владыки северной столицы еще нужно поискать. Царские спецслужбы. Ненадолго оставим императорские резиденции и познакомимся со зданием по адресу Набережная Фонтанки, 16. Здание в стиле классицизма, построенное по заказу Виктора Палыча Кочубея, выходца из малороссийского казацкого рода. На пике своей политической карьеры Виктор Палыч занимал должность министра внутренних дел. Денег в семье Кочубеев было предостаточно, и в 1817 году на участке Фонтанка-16 начинается строительство семейного жилища по проекту создателя Исаакиевского собора Агюста Монферрана. В 1834 году глава семейства скончался, дом перешел вдове князя Марии Васильне. Хозяйка после смерти супруга не смогла прекратить роскошную жизнь, несмотря на трудное финансовое положение. Оттого и дом пришлось продать в казну, чтобы погасить накопившиеся долги. Именно в это время и начинается история новой штаб-квартиры третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии. Тайная полиция проделывала колоссальную работу, начиная со шпионажа и борьбы со старообрядчеством и заканчивая цензурой театра и прессы. Интересно, что именно сюда был доставлен и допрошен заключенный поручик инженерных войск русской императорской армии в отставке Федор Достоевский. За участие в тайном обществе петрошевцев молодого Федора приговорят к смертной казни, позже изменив приговор на каторжные работы. Он тогда и не догадывался, что станет одним из выдающихся писателей не только России, но и мира. В 1880 году, после расформирования канцелярии, здание занял департамент полиции. В марте 1881 года сюда были доставлены другие, не менее знаменитые заключенные, прозванные первомартовцами. Члены организации «Народная воля», среди которых самыми известными были руководитель покушения на императора Александра II Софья Перовская и ее близкий сподвижник, ученый-самоучка Николай Кибальчич. Здесь все участники теракта были допрошены и заключены под стражу до приговора в суде. Итальянцы в России А теперь мы с вами полюбуемся первым каменным цирком России. Когда-то на месте этого прекрасного здания в стиле эклектика стояли кареты извозчиков. Но в 1876 году по заказу антрепренера первой легенды циркового искусства Гаэтана Ченезелли и кенель Василий Александрович начинает масштабную стройку. Уже через год цирк открыл двери для своих зрителей. Современники были поражены количеством богатого декора, особенно со стороны главного подъезда. Из-за внутреннего убранства и внешнего облика цирк Ченезелли часто сравнивали с императорскими театрами. Именитый дрессировщик и акробат Гаэтана Ченезелли покорил Петербург уже в зрелом возрасте. В 54 года Гаэтана приехал в северную столицу, чтобы помочь с управлением цирком своему Шурину. Это была не первая поездка в Россию знаменитого итальянца. Еще 20 лет назад он уже успел завоевать сердца столичной публики своим мастерством, но цирк, в котором работал Ченезелли, обанкротился, и Гаэтана уехал выступать в Европу. В Европе Гаэтана встретили со всеми почестями. Король Италии даже наградил Ченезелли кавалерским знаком ордена короны за работу тренером в королевских манежах. Вернувшись в Петербург, Гаэтана и его супруга Вильгельмина смогли проявить талант гениальных менеджеров. Ченезелли задумали построить свой собственный цирк. Гаэтана стал добиваться у столичных властей разрешения построить у инженерного сквера роскошный манеж для выступлений. Чиновники же не сразу хотели давать разрешение на строительство подобного проекта. Чтобы осуществить мечту о собственном цирке, Гаэтана пришлось заплатить неплохую взятку верхушки городской власти, еще и по соседству возвести новый сквер для горожан за свой счет. Но все старания окупили себя многократно. Новый роскошный цирк стал центром притяжения для всей местной аристократии. Ченезелли привлекал туда лучших иностранных циркачей. Шоу на сцене было по-настоящему фееричное. Помимо дрессированных лошадей, там выступали львы, тигры и даже белые медведи. Репертуар цирка постоянно менялся, и вскоре на сцене появились пантомимы, балет и даже феерии. Благодаря постоянным новшествам цирк Ченезелли процветал даже после смерти главы семьи. Жена Гаэтана, а позже и сыновья, не сбавляли оборотов и продолжали удивлять столичную публику все новыми и новыми постановками. Процветание продолжалось до революции. Новые власти национализировали цирк, а бывшие владельцы покинули Россию навсегда. Одна из старейших пожарных частей. Рядышком со зданием цирка, если пройти немножко по инженерной улице, можно обнаружить еще одно любопытное здание. Здание пожарной части, построенное в стиле неоклассицизма в 1906 году архитектором Александром Стиславовичем Кочетовым. Одно из немногих сохранило за собой изначальные функции по сей день. Особенно волшебным место становится осенью и весной, когда дикий виноград передает изумительные оттенки красного и зеленого на одну из стен здания. Лучшие фуражки империи. А теперь перейдем к моим любимым постройкам Петербурга, доходным домам. Они начали массово появляться в Петербурге уже в начале XIX века. Это был очень прибыльный бизнес дореволюционной России. Квартиры в столице купить было невозможно, все сдавалось в аренду, притом по очень завышенным ценам. После реформ Александра II в Петербурге начался настоящий строительный бум. Самые предприимчивые ребята возводили несколько домов одновременно и получали с их сдачи огромную прибыль. Благодаря перенаселению города цены на аренду были завышены и дома окупались порой всего за 5-7 лет. Шестиэтажные каменные дома росли как грибы после дождя. К концу XIX века 95% всей застройки составляли как раз-таки доходные дома. И первый доходный дом, с которым мы познакомимся, находится на набережной Фонтанки под номером 5. Роскошный пятиэтажный дом, построенный Леонтием Николаевичем Бенуа для коммерции советника и купца второй гильдии Фокина Петра Александровича. Выходец из Ярославской губернии, сын огородника Петр Александрович смог добиться неслыханных успехов в торговле. В конце XIX века большинство жителей столицы любых сословий шили одежду у столичных портных. Покупать готовую одежду в России было непопулярным занятием. Вся аристократия и офицеры высших званий Петербурга предпочитали одеваться в модных ателье на Большой морской и Невском проспекте, владельцами которых являлись иностранцы. Единственным исключением и был как раз-таки Пётр Александрович. С 12 лет Фокин трудился в мастерской офицерских вещей Мельникова, трудился усердно, чтобы через 12 лет её выкупить. 30 лет его мастерская снабжала вещами высший офицерский состав. Личная мастерская Фокина, находившаяся в этом самом доме, считалась одной из лучших в столице с 1881 года. Фокин удостоился чести стать официальным поставщиком двора его величества императора Александра Третьего, но больше всего славы Фокину принесли его фирменные фуражки, сделанные исключительно на заказ. Денег у Петра Александровича, как мы понимаем, было предостаточно для постройки в столице собственного доходного дома, но не забывал купец и о малой родине. На его пожертвование в Александрине было открыто земское училище с интернатом при нем, а также курсы садоводства и плодоводства. семион и Анна Если от дома Фокина посмотреть на другой берег набережной Фонтанки, можно увидеть одну из самых старых церквей Петербурга, Церковь Симеона и Анны была построена еще при Анне иоанновне в стиле Петровского барокко, так редко встречаемого в современном Петербурге. Если осмотреть храм ближе, то на портале можно заметить орден Святой Анны. Это значит, что церковь была кавалерской. После января 1938 года церковь, как и многие другие, была переделана под склад а в 1950-х ей нашли новое применение, там разместили отдел проектирования гидроэлектростанций. Сейчас церковь восстановили, и она вновь открыта для прихожан. Дом Старого. Архитекторы во все времена были очень востребованы в северной столице. Постоянные масштабные строительства на благо империи и государя само собой требовали лучших специалистов. А как мы знаем, лучшие специалисты требуют и хорошего жалования. Вот и владелец дома справа от церкви Симеона и Анны разбогател настолько, что смог построить себе дом прямо на набережной Фонтанки. Владельцем был зодчий Иван Егорович Старов. Профессор Императорской академии художеств оставил после себя богатое архитектурное наследие. Самое знаменитое его творение – резиденция князя Григория Потемкина-Таврического, одного из фаворитов императрицы Екатерины Великой. Свой собственный дом Старов выстроил в три этажа с овальным залом и колоннадой, пластично завершающий панораму набережной Фонтанки от Невского проспекта до Симеоновской улицы, современная улица Белинского. Дом Старова на Фонтанке стал настоящим центром притяжения для всей творческой элиты Петербурга. В гостях у Зодчева бывало много коллег по цеху, оставивших свой след в облике нашего города, среди которых художник Данилов, занятый росписями Таврического дворца и Троицкого собора Александра Невской лавры, архитектор Волков, которому мы обязаны созданием прекрасной ограды Таврического дворца, скульптор Шубин, работающий в Троицком соборе, После смерти Ивана Егоровича дом был продан и перестроен, но очертания оригинальной задумки Зодчего просматриваются до сих пор. Фонтанный дом Шереметьевых По соседству с Иваном Старовым жило семейство Шереметьевых. Еще Петр I подарил земельный участок на набережной Фонтанке своему верному сподвижнику графу Борису Петровичу Шереметьеву. С тех пор на участке не прекращались строительные работы вплоть до 1746 года, когда за работу взялся зодчий Сава Иванович Чевакинский. Будучи главным архитектором флота, он уже успел поработать над постройкой складов Новой Голландии и планом застройки Кронштадта, зарекомендовав себя с лучшей стороны. Такому опытному человеку и было поручено построить каменный дворец для Петра Борисовича Шереметьева. Уже через четыре года на фонтанке для хозяев распахнул двери роскошный дворец в стиле барокко. Шереметьевы прославились как богатейшие люди империи. Благодаря успешной женитьбе на Варваре Алексеевне Черкасской, дочери первого канцлера Российской империи, Шереметьевы возымели 140 тысяч душ крепостных. Живя беззаботной жизнью, Петр Борисович никогда не стремился к власти, а вот что его по-настоящему увлекало, так это театр. Шереметьевы даже создали при себе крепостной театр, для которого отбирали способных крестьянских детей, учили их грамоте, танцам, вокалу и хорошим манерам. Театр стал настоящей изюминкой дома Шереметьевых. Посмотреть на талантливых крестьян хотела вся аристократия того времени. После смерти отца всем имуществом стал заведовать его сын Николай. Император Павел пожаловал графу Николаю Петровичу звание обергофмаршала. маршала чин второго класса в табеле о рангах, введенный в 1726 году. Ключевая фигура при дворе, в его распоряжении находилось все придворное хозяйство и придворные служители, примечание редакции. И потребовал его присутствия в столице. шереметев послушался государя и переехал в фонтанный дом, захватив с собой лучших артистов из крестьянского театра. Среди них была и главная звезда сцены Просковья Ковалева-Жемчугова. Вскоре у Николая и Просковьи начался роман. Через год «Тайной любви» богатейший граф дал вольную Просковье и всей ее семье и решил на ней жениться. Это был беспрецедентный случай того времени, многие современники даже перестали общаться с графом. Но Шереметьево это ничуть не беспокоило в тайне он женился на бывшей крепостной и жил со своей супругой счастливые три года. К сожалению, Просковья была тяжело больна чахоткой, и столичный климат только усугублял ее болезнь. После рождения сына силы Просковью окончательно покинули, и через три недели она скончалась. По последней просьбе любимой супруги граф посвятил себя благотворительности, пожертвовав огромные деньги на строительство богоделин, театров и храмов. Любимая фаворитка императора. Другая непростая любовная история случилась с владельцами дворца напротив. Роскошный дворец в стиле эклектики был куплен и перестроен Дмитрием Львовичем Нарышкиным. Вскоре он с красавицей-супругой переехал в свой новый дом. Во времена Нарышкиных дворец стал центром притяжения высшего общества. О блестящих балах в нем слагали легенды. Постоянными гостями молодой семьи были и цесаревич Александр Павлович с братом великим князем Константином Павловичем. На одной из подобных вечеринок и завязался роман цесаревича с супругой Нарышкина Марии Антоновной, длившейся целых 15 лет. Мужа Марии Антоновны, может, и смущал подобный роман, но перечить императору он не смел, а может, и не хотел. Ведь император Александр I всячески поощрял Дмитрия Львовича наградами, почестями, даже обширными наделами земли в Тамбовской губернии. Современники тоже не забывали о Дмитрии Львовиче, подарив ему титул Верховного Магистра Ордена Рогоносцев. За время долгого романа между императором и его фавориткой были как взлеты, так и падения. За все время их отношений Мария Антоновна успела родить шестерых детей, трое из которых погибли еще в младенчестве. Сколько детей было от законного мужа, а сколько от императора, точно не знал никто. Известно только, что с детства слабую здоровьем Софью император признавал и очень любил. После множества измен Мария и Александр I прекратили свои отношения навсегда. В 1824 году, после смерти дочери Софьи, а потом и смерти императора Александра I, супруги Нарышкины покинули столицу и переехали на юг в Одессу, оставив навсегда свой некогда веселый дворец на набережной Фонтанки. Литературный дом. А мы с вами плавно переходим к перекрестку реки Фонтанки и Невского проспекта, А как мы знаем, именно на перекрестках всегда находятся самые интересные и роскошные дворцы и доходные дома. И вот напротив Аничкова дворца неожиданно для нас находится дом в стиле сталинского неоклассицизма. Да, сейчас дом выглядит совсем не так, каким он был еще сто лет назад. Сначала обстрелы во время блокады, а потом реконструкция 2010-х сделали свое дело, но память о том подлинном доме сохранилась навсегда. Это здание многие петербуржцы сейчас знают как «литературный дом». История его началась после пристройки четырехэтажного корпуса к уже купленному четырехэтажному доходному дому купцом Лопатиным в 1840 году. Благодаря пристройке дом Лопатина стал одним из самых больших в столице и быстро стал привлекать многих именитых постояльцев. Так, в разное время здесь успели пожить Иван Иванович Панаев, автор журнала «Современник», Андрей Александрович Краевский, редактор-издатель журнала «Отечественные записки», русский лирик Федор Иванович Тютчев. Здесь впервые встретились и Максим Горький с Владимиром Лениным. Но самым знаменитым жильцом этого дома был Виссарион Григорьевич Белинский. Здесь он жил и писал для журнала «Отечественные записки». Возглавив критический отдел, он сумел завоевать своему издательству «Всенародную любовь». Самый плодотворный период он и прожил как раз-таки в доме Лопатина, но вскоре, разругавшись с Краевским, он покинул его навсегда. Дворец несчастья И вот снова дворец. Их на набережной и правда, много. В этот раз дворец Белосельских-Белозерских. Этот роскошный дворец в стиле нео-барокко не смог подарить настоящего счастья ни одному из своих хозяев. Сейчас мы и узнаем почему. Эспер Белосельский-Белозерский, потомок владельцев сибирских горных заводчиков, в наследство от родителей получил небывалое состояние. Именно он и затеял масштабную стройку. Эсперу очень нравился дворец Строганова, построенный по проекту Растрелли, поэтому при заказе проекта у придворного архитектора Андрея Штекеншнейдера он заказал дворец в стиле русского барокко. Но во время ревизии лазаретов Николаевской железной дороги Эспер заболел тифом и скончался. В это время строительство дворца было в самом разгаре. Вдова Елена Павловна вскоре снова вышла замуж и переехала к мужу, оставив дворец своему сыну, князю Константину Эсперовичу и его супруге Надежде Дмитриевне. С тех пор дворец Белосельских стал считаться самым светским местом столицы, где устраивались лучшие балы. Но там, где есть роскошные празднества, есть и большие расходы, и деньги у хозяина дома очень быстро стали заканчиваться. В придачу к этому заводы семейства на Урале обанкротились, задолжали государству, и вскоре дворец пришлось продать в казну. Новым собственником дворца стал великий князь Сергей Александрович. Император Александр Третий подарил резиденцию на Невском проспекте своему младшему брату в честь женитьбы, и дворец ненадолго обрел новое название — Сергиевский. Но вот прошло семь лет, и великий князь уехал в Москву, чтобы занять пост генерал-губернатора, и дворец остался без хозяина. Сам же Сергей Александрович вскоре погиб от рук террориста Ивана Каляева. Новым хозяином дворца стал великий князь Дмитрий павлович но, будучи слишком юным, он еще долго проживал в царском селе на попечительстве у Николая II. В 1913 году, достигнув зрелого возраста, юный Дмитрий поселился в своем новом жилище. Но спустя три года, 17 декабря 1916 года, великий князь вместе с другими заговорщиками совершил небывалое преступление, убив друга императорской семьи Григория Распутина. После такого серьезного проступка со стороны Дмитрия государю ничего не оставалось, кроме как выслать юношу на фронт в Персию. После революции великий князь так и не вернулся в свой дворец. Недолгое время в нем находился военный госпиталь, который просуществовал при дворце до самой революции. Уютное гнездышко Александра Третьего. А теперь предлагаю заглянуть во дворец, находящийся через дорогу от резиденции Белосельских-Белозерских, больше всего прославившийся как любимое жилище императора Александра Третьего. Императорская резиденция за свою долгую историю успела стать подарком для многих исторических личностей нашего города, но именно великий князь Александр Александрович больше всего проникся атмосферой этого места. Александр Третий получил этот дворец по трагической случайности. Аничков дворец готовился в подарок его старшему брату и наследнику престола великому князю Николаю Александровичу. Дворец должен был стать фамильным гнездышком цесаревича и его будущей супруги, дочери короля Дании Марии Софьи Дагмар. Но во время своих странствий по Италии юный князь заболел и спустя полгода мучений умер в страшной агонии. Смерть юного наследника стала ударом для всей царской семьи. Особенно болезненно утрату перенес младший брат Николая Александр Александрович, с которым они были очень близки. Объединенные общим горем, великий князь и несостоявшаяся невеста принцесса Дагмар очень сблизились. Они вместе ухаживали за умирающим цесаревичем и через некоторое время смогли искренне полюбить друг друга. После бракосочетания супруги переехали в уютный в дворец строить семейное счастье. После неожиданной гибели своего отца Александр Александрович воссел на российский престол, но никогда не любивший Зимний дворец, новый император остался жить у набережной Фонтанки. Аничков дворец превратился в царскую резиденцию, где император проводил большую часть своего времени. За время Александра III дворец претерпел множество перестроек. На втором этаже по заказу государя была построена шикарная библиотека, где Александр предпочитал засиживаться по ночам. После почти 30 лет супружеской жизни Мария Федоровна потеряла своего мужа. Император Александр III внезапно умер от поразившего его недуга. Вдовствующая императрица стала последней хозяйкой прекрасной резиденции на берегу Фонтанки. После гибели ее старшего сына Никки она покинула свой дом и переехала на родину в Данию, а в дворец навсегда запомнил всем как любимое фамильное гнездышко Александра Третьего и Марии Федоровны. Кони клодта Прежде чем покинуть прекрасный перекресток и отправиться гулять дальше вдоль фонтанки, непременно нужно полюбоваться прекрасными творениями Петра клодта Вот кто бы мог подумать, что сын потомственного военного, выросший в Омске и пристрастившийся к вырезанию фигурок деревянных лошадей, Петр Карлович Клодд станет одним из самых почитаемых деятелей искусства в Европе. Служа в артиллерийской бригаде в столице, юный Петр Карлович решился нарушить вековые устои своей семьи и посвятить жизнь скульптуре. Будучи самоучкой, юный Клодд поступил вольнослушателем в Императорскую академию художеств. Живя и работая в подвале Академии, Петр Карлович стремительно совершенствовался в рисовании и скульптуре. Особенной страстью Клодда оставались лошади, он изображал их во всем великолепии. Император Николай I, заприметив талантливого скульптора, поручил создать колесницу богини славы для украшения нарвских ворот. Справившись с заданием важного заказчика блестяще, Петр Карлович навсегда станет любимцем государя. Главным творением талантливого скульптора стали укротители коней, по сей день украшающие Аничков мост. Именно это детище Клотта прославило его на весь мир. Его копии были растиражированы по заказу императора и стали украшением дворцов и парков Берлина, Неаполя и Москвы. Петру Карловичу заслуженно присвоили звание почетного члена художественных академий Берлина, Рима и Парижа. Маргонатический брак Брак между лицами неравного положения, при котором супруг или супруга более низкого положения, не получает в результате этого брака такое же высокое социальное положение. Примечание редакции. Покидаем Аничков мост, и следующий дом, на который я хотел бы обратить ваше внимание, находится под номером 46. Роскошный особняк в стиле нео был приобретен и перестроен в 1895 году по заказу герцога Георгия Мекленбург-Стрелицкого. Будучи сыном великой княжны Екатерины Михайловны, все свое детство юный Георгий провел во дворце своего деда, великого князя Михаила Павловича. Мать всегда желала, чтобы ее старший сын женился на девушке королевских кровей, как и подобает Романовым и остался в дальнейшем в фамильной резиденции. Но не всегда мечтам родителей суждено сбыться. Георг Георгиевич полюбил Фрейлину матери Наталью Ван Лярлярскую и решил связать свою судьбу с ней. Подобные новости повергли мать в шок. Немало сил было потрачено, чтобы отговорить непослушного сына от такого брака, но даже увольнение Фрейлины не помогло. Георг Георгиевич, женившись марганатическим браком, надолго станет отщепенцем при дворе, а мать, хоть и признала брак в своем завещании, старшего сына оставила без наследства. Георг Георгиевич, любивший супругу всем сердцем, не мог допустить, чтобы его семья оказалась без собственного дома, и в конце концов, накопив денег, он добился того, чтобы выкупить дом на фонтанке. Обустроив поличным планом планам свое новое жилище, Георг Георгиевич сделал особняк центром притяжения для всех любителей музыки и искусства. Постепенно герцога с супругой снова стали приглашать ко двору, жизнь стала налаживаться. В 50 лет Георг Георгиевич внезапно скончался, а в 1921 году в эмиграции ушла из жизни и его супруга. После смерти матери младший сын, Георг Георгиевич Младший, был усыновлен своим дядей и стал единственным наследником древнего немецкого рода. Его потомки проживают на территории Германии до сих пор. Толстовский дом. А следующий дом, который мы с вами осмотрим, прославился как один из самых больших, но в то же время и самых красивых доходных домов северной столицы. Знаменитый Толстовский дом по адресу Набережная Фонтанки 54 определенно заслуживает нашего внимания. Построенный со сквозным двором, дом уже давно стал одной из изюминок центра нашего города. А название он получил в честь первых владельцев графа Михаила Павловича Толстого и его супруги Ольги Александровны. Уйдя в отставку с воинской службы, Михаил Палыч смог не только сохранить, но и приумножить состояние семьи благодаря грамотному управлению усадебным хозяйством в Трубеччине. Деньги копились с огромной скоростью, и толстые, как и многие другие состоятельные жители столицы, решили построить свой собственный доходный дом. Заказав у маэстро северного модерна архитектора Федора лидваля проект, они и не подразумевали, насколько он окажется успешным. Федор Ледваль смог создать прекрасный дом в стиле неоклассицизма с прекрасно обработанными сводами и стилизованными декоративными деталями, в котором хотели жить все. И как грустно осознавать, что семейство Толстых успело поуправлять своим домом всего пять лет. После смерти Михаила Павловича в 1913 году до самой национализации домом заведовала его супруга, но за такой короткий срок окупиться он не сумел, и хозяева понесли колоссальные убытки. Одним из самых любопытных постояльцев Толстовского дома был князь Михаил Михайлович Андронников, известный авантюрист и коррупционер. Желая подзаработать и приблизиться к семье императора, он всячески помогал своему другу Григорию Распутину. Именно его квартира под номером 369 в Толстовском доме стала местом тайных встреч Распутина и его близкого круга. Хозяйке дома Ольге Александровне такие постояльцы совсем не нравились, и в 1916 году, согласно решению суда, Андронников был выселен из своей квартиры. После революции он смог найти друзей и среди новой власти и даже умудрился получить должность начальника Кронштадтской ЧК. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР, примечание редакции. Но новые друзья были не так благосклонны к Михаилу Михайловичу, будучи пойманным с поличным на взятии особо крупной взятки, господин Андронников был расстрелян. Ну а мы с вами продолжаем наш путь. Пройдя немного дальше, можно ненадолго остановиться у двух соседствующих роскошных зданий под номерами 62 и 64. Трехэтажный дом, похожий на фамильный особняк, на самом деле размещал в себе Петровское торгово-коммерческое училище. Покровителями учебного заведения были сам император Александр III и его супруга, императрица Мария Александровна. Петровское училище являлось самым престижным среди коммерческих училищ и торговых школ столицы. Выпускникам данного учебного заведения, закончившим обучение с отличием, автоматически присваивалось звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Елисеевские доходные дома. А вот по соседству с учебным заведением разместился доходный дом, построенный по заказу знаменитой купеческой семьи России – Заказчиком роскошного шестиэтажного дома был Григорий Григорьевич Елисеев, глава торгового товарищества «Братья Елисеевы», прославившегося в первую очередь своими богатыми магазинами и великолепным шоколадом и вином. Григорий Григорьевич, как способный предприниматель, прекрасно знал, куда нужно вкладывать свои сбережения, и вот уже в 1890 году на набережной Фонтанки появился роскошный дом, построенный любимым зодчим Елисеевых Гавриилом Барановским. Он проектировался с расчетом на состоятельных жильцов, квартиры были очень просторные и удобные для быта больших семей. Григорий Григорьевич прекрасно знал, как заработать побольше и не скупился на передовые технологии в своем доме. Так, в главной парадной был оборудован один из первых лифтов столицы, до наших дней, к сожалению, не сохранившийся. Несмотря на ошеломляющие успехи в бизнесе, Григорий Григорьевич столкнулся с серьезными проблемами в семье отпразновав столетие дома Елисеевых, глава торгового дома и не предполагал, что уже через год произойдет неслыханный скандал. Его супруга Мария Андреевна, подарившая мужу шестерых детей, не могла простить измены мужа и не давала мужу развод. Уйдя из семьи, Григорий Григорьевич довел свою супругу до отчаяния. Разбитая и униженная, Мария Андреевна повесилась, оставив детей на произвол судьбы. Елисеев же через три недели после прискорбных событий женился на своей любовнице Вере Федоровне Васильевой и покинул Россию навсегда. В Париже Григорий Григорьевич прожил счастливую жизнь, несмотря на то, что дети от него отреклись, а семейное дело закрылось. Не забудьте, гуляя около дома Елисеевых, посетить и их дом под номером 14 на улице Ломоносова. В парадной дома чудом уцелела оригинальная шахта лифта и роскошные янтарные стекла, которые могут посмотреть все желающие за символическую плату в 100 рублей. Театр Апраксина. А теперь мы с вами погрузимся в театральную историю дореволюционной столицы. Поможет нам в этом здание бывшего малого театра на набережной Фонтанки-65. Заказавший строительство у академика архитектуры Людвига Францевича Фонтана, граф Антон Степанович Апраксин даже не подозревал, какие траты его ждут во время строительства. Роскошный театр в стиле необарокко принялись строить в 1876 году, еще не зная, что на его территории протекает засыпанный когда-то приток реки Фонтанки. При возведении фундамента возникли многочисленные проблемы, и работы заметно затянулись. Владельцу будущего театра, Антону Степановичу, частный театр обошелся в баснословную сумму в полмиллиона рублей. Но после завершения строительных работ граф не спешил открывать его для посетителей. Первые зрители появились в театре лишь через год, когда Антон Степанович сдал театр в долгосрочную аренду дирекции императорских театров. Но это еще не конец. В 1901-м здание театра сгорело. Антон Степанович этого инцидента уже не застал. Восстановлением занималась его вдова Мария Дмитриевна Апраксина. При ней театр прославился больше всего, ведь в нем стали выступать артисты из Театра литературно-художественного общества, возглавляемого Алексеем Сергеевичем Сувориным. Театр прославился своим бесстрашием к постановке абсолютно новых пьес с приглашенными знаменитыми актерами и актрисами. Театр Суворина пользовался большой популярностью среди столичной публики вплоть до своего закрытия в 1918 году. А теперь нам нужно прийти к очередному перекрестку, где набережная Фонтанки встречается с улицей Гороховой. Здесь можно заметить интересный архитектурный ансамбль, состоящий из нескольких зданий в стиле классицизма. С виду очень простые постройки середины девятнадцатого века на самом деле скрывают в себе некоторые интересные и даже уникальные находки. Нас на нашей прогулке интересуют два дома под номерами восемьдесят один и девяносто два. Парадная ротонда. Начнем, пожалуй, с дома купца Яковлева под номером восемьдесят один. Несмотря на внешнюю простоту, этот дом является одним из самых мистических в нашем городе. А стал таковым он благодаря перестройкам зодчего Егора Ивановича Винтергальтера в 1856 году. Именно он перестраивал дом Яковлевых под доходный и расширил парадную лестницу, сделав ее в виде ротонды. С тех пор дом стал обрастать мифами и домыслами, связанными с масонской ложей. Многие поговаривают, что именно в этом доме была одна из штаб-квартир этой тайной организации. Так это или нет, можете проверить сами, заглянув внутрь. Уникальная парадная открыта для посетителей. Вам только нужно оставить консьержу скромное пожертвование. Круглый дом. А вот в доме под номером 92 нет уникальной парадной, но если мы зайдем во двор, то можно заметить единственный в нашем городе жилой круглый дом. Создателем такой диковинки стал зодчий Иосиф Иосифович Шарлемань, строивший этот дом для купца Устинова. Заказчик, как и все достойные люди, стремился получить как можно больше прибыли со своего земельного участка и решил в пустующем дворе пристроить еще один домик для квартиросъемщиков. Архитектор Иосиф Иосифович подошел к просьбе заказчика с энтузиазмом и возвел во дворе уникальный трехэтажный круглый дом с таким же круглым внутренним двором. Благодаря такой необычной форме он не затемнял внутренние углы двора, Кстати, в этом доме точно был Александр Сергеевич Пушкин. Вернувшись из ссылки, он частенько навещал здесь своих родителей и даже праздновал свои именины 2 июля. Родители Александра Сергеевича жили именно в этом доме. Неизвестный дом Юсуповых. Также, если вам приходится по вкусу прогулки по разнообразным дворикам Петербурга, настоятельно рекомендую заглянуть в арку дома под номером 85. Дом, построенный в стиле модерн в 1904 году, с виду может создать впечатление рядовой застройки нашего города. Но доходный дом, построенный архитектором Леонтием Васильевичем Шмелингом по заказу представительницы богатейшей семьи столицы Зинаиды Николаевны Юсуповой, скрывает за своим лицевым фасадом любопытное открытие удивляет в первую очередь длинный, утопленный в глубину участка двор с высокими арками, мансардами и когда-то плескавшимся фонтаном. Зинаида Николаевна стремилась заработать на фамильной земле как можно больше, отчего дом был оснащен передовыми технологиями того времени. В подвальном помещении дома расположились мусоросжигательная камера, и каждый квартиросъемщик мог прямо из квартиры выбросить свои отходы в специальные отсеки. На черных лестницах были установлены электрические подъемники для груза. Дом стал настоящей диковинкой для современников, и квартиры были заняты постояльцами в первые дни начала сдачи. Сейчас во дворе складывается ощущение, что ты находишься совсем не во дворе, а на какой-то узкой улочке Вены или Парижа. Кафе Шантан с названием Буф. А теперь нам вновь нужно перейти на другой берег фонтанки и найти Измайловский сад. Этот уютный тихий уголок в центре шумного города когда-то был одной из главных точек притяжения для петербуржцев, а стал таковым парк благодаря Тумпакову Петру Виануровичу, талантливому театральному предпринимателю столицы. История этого человека заслуживает немножко нашего внимания. Выходец из Ярославской губернии в столице начинал с самых низов. В 11 лет его, как и многих других ярославцев, привезли в Санкт-Петербург для работы. Устроившись младшим официантом при буфете, совсем юный Петр вскоре был уволен за пьянство. На второй своей работе он был более осторожен, и со временем его повысили до метродотеля. Взяв у богатых гостей денег в долг, он открыл свой постоялый двор на Растанной, а позже еще и Портерную на Троицкой улице. Стремительно развиваясь, Петр Вианорович ввязывался во все новые и новые долги, чтобы в 1901 году открыть знаменитый летний театр буф с великолепным рестораном при нем. Это заведение стало культовым в Петербурге, и с приходом тепла все горожане стремились к Петру Вианоровичу на открытие. Французское шампанское в ресторане разливали вплоть до самой революции. Со временем буф разобрали и возвели молодежный театр, но достопримечательности в парке не убавилось. На одной из лавочек поселился петербургский «Ангел» творение художника Романа Шустрова. Старичок с зонтиком символизирует поколение петербуржцев, которые пережили революции, блокаду и упадок страны, сохранив при этом добродушие в душе. Скромное жилище Державина. Кто бы мог подумать, что рядовой гвардеец Преображенского полка, который был заядлым картежником и рифмоплетом, построит себе такой особняк, не уступающий многим резиденциям императорской фамилии. Но судьба иногда приводит нас к неожиданным результатам. Вот и Гавриил Романович Державин из нерасторопного вояки с годами смог стать министром юстиции и знаменитым поэтом еще при жизни. Гавриил Романович вышел из тех людей, которыми вдохновляются, вспоминая эпоху правления императрицы Екатерины II. Прекрасно образованный, он смог себя зарекомендовать с самых лучших сторон и даже успел недолго побыть при дворе Ее Величества в роли Ее личного кабинет-секретаря. Главным достоинством господина Державина современники всегда считали верность друзьям, а друзья у него были по-настоящему выдающиеся. Самым прославленным из них был Николай Александрович Львов, прекрасный зодчий своей эпохи. Строил Николай Александрович особняк как для себя самого. Он и не подозревал, что его собственные дети будут проживать в этом имении. Николай Александрович неожиданно скончался в 1803 году, спустя четыре года также внезапно умерла и его супруга. Оставшиеся пятеро детей были усыновлены верным другом и по совместительству с вояком Гавриилом Романовичем Державиным. Египетский Петербург Друзья, а теперь мы пришли с вами к одному из самых любопытных мостов нашего города. Признаться честно, Египетский мост – один из моих любимчиков в нашем городе. Причудливый мост со стражниками-сфинксами по сторонам отлично передает дух своего времени. Тогда, в начале XIX века, всю Европу охватила мода на египетский стиль в архитектуре, и Петербург не был исключением. Так и на набережной реки Фонтанки два талантливых инженера Вильгельм фон Треттер и Василий Христианович создают прекрасный цепной мост со стражниками-сфинксами с шестигранными фонарями на головах. Но тот мост, который мы можем увидеть сейчас, совсем не тот, каким он был с самого начала. В начале XX века случилась непредвиденная катастрофа, и оригинальный мост обрушился. Произошло это очень символично, а именно в дни Первой революции, когда по нему переезжал эскадрон конногвардейского полка. Так на месте шикарного моста появился деревянный мостик, который прослужил городу ни много ни мало 50 лет. Сохранились вырезки из газеты «Новое время» об аварии на мосту. Жалкую картину представляет теперь бывший египетский мост. Только чугунные, выкрашенные в красную краску сфинксы, молчаливо, загадочно смотрят на волнующуюся толпу. Современный же мост, которым мы можем любоваться прямо сейчас, появился уже благодаря советским инженерам. Но этот мост со старым уже не имел ничего общего. В новую эпоху уже не приветствовались помпезность и дороговизна, но все же сохранились некоторые элементы декора. Мало кто знает, но у сфинксов есть братья-близнецы. Они были первыми отлиты на заводе Берда в качестве пробных скульптур, но были забракованы. В начале 20 века их успешно выкупил купец Галактионов и разместил у своего дома на Верейской улице. Позже сфинксы переехали в новый дом купца на Можайскую. Сейчас они украшают набережную Малой Невки. Дом из Питер-ФМ. Сразу за египетским мостом возвышается дом, который вы наверняка уже заприметили. Дом, который попал в кадры уже культовой картины Питер-ФМ, ютится на набережной реки Фонтанки и носит почетный номер 159 доходный дом проектировал один из моих любимых архитекторов Петербурга Алексей Федорович Бубырь, а заказчиком строительства был потомственный почетный гражданин, строительный подрядчик и приятель зодчего Константин Иванович Капустин. Константин Капустин – человек с интересной историей. Он являлся активным деятелем по развитию автомобильного спорта в России. Константин не только развивал автоспорт, но и сам многократно участвовал в автогонках. Для продвижения в массы своего хобби он основал собственный автомобильный клуб и даже учредил кубок своего имени. Активно участвовал в соревнованиях и в Западной Европе. В 1908 году вместе с напарником на Рено они проехали от Петербурга через Киев в Крым по неизведанным дорогам, посетив Ялту и Севастополь. Но вернемся к дому. Капустин был давно знаком с Алексеем Бубырем, они учились вместе в Институте гражданских инженеров. Получив в наследство участки под номером 157 и 159, Константин тут же решает заказать проект для собственного доходного дома. Разработать полноценный проект было сложно. Например, участок для застройки был неудобно размещен среди множества разных малоэтажных и довольно скучных строений. Таким образом, Бубырь рискнул и решил попробовать построить дом-монумент. Здание должно было стать символом рода, надежного места, которое защитит от всех бед. Подобные темы скульптор разрабатывал на протяжении всего творчества. Используя минимум декора, как внешнего, так и внутреннего, Алексей сфокусировался на комфортной планировке квартир. Дом был доходным и до революции сдавался в наем. Капустин жил в квартире под номером 9, и она была настолько огромная, что в советское время из одной квартиры сделали сразу три, но поменьше. Пушкин и Росси, и что их связывает? А мы с вами продолжаем изучать реку Фонтанку. Мы практически закончили наш первый маршрут, и чем дальше мы уходим от Невы, тем проще домики встречаются на нашем пути. Мы с вами зашли в самый настоящий непарадный Петербург. За домом Капустина раньше размещались промышленные районы нашего города, где обитали самые бедные граждане столицы. Дом, который я хотел бы вам показать, находится по адресу набережная Фонтанки 185. Вы не поверите, но именно в этом доме в разное время обитали два выдающихся деятеля столицы, без которых представить современный Петербург уже невозможно. В период 1817-1820 годов здесь были написаны знакомые нам поэма «Руслан и Людмила» и «Ода. Вольность». Да, вы правильно поняли, именно в этом доме до своей ссылки на юг у своих родителей жил Александр Сергеевич. Комната знаменитого поэта выходила во двор. Жили Пушкины на последнем, третьем этаже. Это только в начале XX века дом перестроили для увеличения прибыли. После возвращения из ссылки, как мы знаем, именины свои Александр Сергеевич праздновал уже ближе к центру, но все равно на фонтанке. Вторым именитым постояльцем этого дома был никто иной, как Карл Иванович Росси. Сложно поверить, что человек, подаривший нам здание главного штаба, сената и синода, Александринского театра и многие другие известные здания, закончил свою жизнь на периферии. После очередного скандала и спора с императором Николаем Первым Карл Иванович был уволен со службы. Все, что ему оставили из прошлых привилегий, это ложа во втором ярусе императорского театра, которую он на старости лет пытался сдавать, чтобы выручить хоть какие-то деньги на пропитание. Умер Карл Иванович в этом же доме от холеры, всеми покинутый и забытый. Дом-утюг. И закончить наш первый маршрут я хотел бы у доходного дома-утюга, построенного для Валентины Густавовны Кудрявцевой в 1912 году. Вдова-ротмистра хотела построить себе прекрасный угловой дом, но из-за нехватки средств на декоративные украшения денег не хватило от отчего дома получился такой причудливый и похожий на гладкий корпус корабля. В начале 20 века местные жители прозвали дом «Титаником», но в отличие от своего тезки, дом остался цел даже спустя столько лет.